Глава 14. Тело в канале. Про этот канал рассказывали, что его решил построить еще царь Петр I, который затеял снабдить Москву водою из клязьмы. А уж клязьму — московскими товарами. Но все это было вранье и искажение исторической правды. Строил этот канал действительно Петр, но не первый, а Перлов, директор заготовительной конторы. Строить его он начал собственными силами прямо от порога конторы. Налево канал шел к речке Клязьми, направо — к Москве. К сожалению, канал не дотянулся ни до Москвы, ни до Клязьмы. Петра Перлова уволили, а кусок канала так и остался лежать на земле. «Паромщик! Паромщик!» — кричали два человека, бегая по бетонному берегу канала. — Канат лопнул! — сварливо отвечал паромщик с того берега. — Ждите починки! Когда зафырчал-заревел сзади газон, Пахан и Зинка кинулись к машине, на которой приехали. Теперь только Басилов мог их выручить. — Ложись! Все на дно! — приказал капитан. — Басилов, работай! — Какая уж тут работа! — ворчал Басилов. — Сейчас кокнут и вся работа. — Зачем, дурак, канат перегрыз? Машина стала и квадратная будка подскакала к окошку. «Четвертак — Четвертак! — задыхаясь крикнул Пахан. — Четвертак до картошина! — Мало! — зевнул Басилов и прикрыл нос газетой. — На бензин прибавим! — Да что вы там прибавить твердил Басилов, не высовывая из-под газеты носа. — Прибают рубль, и уже орут. Мы прибавили, мы прибавили. Мало! Ясно? — чербонец добавим! — закричал Пахан. «Деньги вперед!» — сказал Басилов, и откуда-то из-под газеты высунул стакан, который оказался почему-то у него под рукой. «Ложи стакан!» Пахан полез в карман, достал какие-то рубли, стал пересчитывать, и тут капитан со старшиной выскочили из машины и навалились на него. Вася замешкался, ему надо было вывести из строя Зинку, но как это сделать? За руки, что ли, ее хватать? К тому же свербила мысль, что это мамаша Шурочки. «Ложись, Зинка!» — крикнул он. «Ложись! Мы с Шурочкой обо всем договорились!» «Чего?» — крикнула Зинка. кто Ты?» «Ложись! Не лезь в это дело!» Но Зинка в дело влезла немедленно. Она ударила Васе под дых, кинулась к капитану и укусила его за коленку. Капитан ослабил хватку, и пахан вырвался. Не раздумывая ни секунды, одним махом прямо с бетонного берега он прыгнул в канал.